Двести двадцать восьмая ночь Когда же настала двести двадцать восьмая ночь, она сказала «Дошло до меня у счастливый царь, что Алясад увидел себя связанным и побитым, и причиняли ему боль, и он вспомнил свое прежнее величие и счастье, и славу, и господство, и заплакал, и произнес, испуская вздохи, такие стихи «Постой у следов жилья, и там расспроси о нас». Не думай, что мы в жилье, как прежде, находимся. Теперь разлучитель Рог заставил расстаться нас, И души завистников о нас не злорадствуют. Теперь меня мучает бичами презренное, Что сердце свое ко мне враждою наполнило. Но, может быть, нас Аллах с тобою сведет опять, И кары примерную врагов оттолкнет от нас». И, окончив свои стихи, Алясад протянул руку и нашел у себя в головах лепешку и кувшин соленой воды. Он поел немного, чтобы заполнить пустоту и удержать в себе дух, и выпил немного воды, и до самого утра бодрствовал из-за множества клопов и вшей. А когда наступило утро, невольница спустилась к нему и переменила на нем одежду, которая была залита кровью и прилипла к его коже так, что кожа его слезла вместе с рубахой. И Алясад закричал, и заохал, и воскликнул. «О, владыка! Если это угодно тебе, то прибавь мне еще. О, Господи, ты не пренебрежешь тем, кто жесток со мной. Возьми же с него за меня должное». И затем он испустил вздохи и произнес такие стихи. «Твоему суду терпелив я буду, о, Бог и Рок. Буду стоек я, коли угодно это Господь тебе. Я вытерплю, владыка мой, что суждено». Я вытерплю, хоть и ввергнут буду в огонь гада. И враждебны были жестокие и злы ко мне, Но, может быть, я получу взамен благо многие. Не можешь ты, о, владыка мой, пренебречь дурным, У тебя ищу я прибежище, о Господь судьбы». И слова другого. «К делам ты всем повернись спиной, И дела свои ты вручи судьбе. Как много дел, гневящих нас» приятно нам впоследствии, часто тесное и расширяется, а просторный мир утесняется. Что хочет, то и творит Аллах. Не будь же ты ослушником, будь благу, рад ты скорому, забудешь все минувшее. А когда он окончил свои стихи, невольница стала бить его, пока он не потерял сознание, и бросила ему лепешку и оставила кувшин соленой воды и ушла от него. И остался он одиноким, покинутым и печальным. И кровь текла из его боков, и он был закован в железо и далек от любимых. И заплакав, он вспомнил своего брата и прежнее величие. И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи.